Следующим утром произошло неожиданное. Макар, привычно приходивший позже всех, на этот раз оказался третьим. А появлявшаяся в офисе самой первой Наташа не пришла вовсе. Это озадачивало. Владислав несколько раз позвонил ей на мобильник, но постоянно слышал только длинные утки. Может быть, она испугалась предсказаний карт Таро? Хотелось бы мне знать. Наверняка испугалась. К тому же охота знать, что впереди его ждёт скорая смерть. Я понимаю, наша смерть от лап разъярённых чертей практически неизбежна. Типун тебе на язык Два типуна, я тоже добавлю. Я хочу сказать, что мы не должны её винить. А кто винит-то? Вот именно. Я думаю, у неё просто какая-то проблема нарисовалась. И сейчас ей... её не до нас. Придет время, появится и расскажет. Ты уверен? Я что-то не помню ее слова о желании покинуть нашу славную боевую команду. Наоборот, Наташа рвалась в атаку. И против чертей у нее есть отличное оружие. Боевые визги. Эль ты забыл? О, да. Визги эти не забыть. Они против людей неплохо действуют. Остается только ждать. Может, она всего лишь пробки застряла, а телефон дома забыла. А мы тут сразу по максимуму неприятности придумываем. Верно! Панику поднять мы всегда успеем. Моя идея. Ждем до обеда, а потом ставим всех на уши. Заметано. Вскоре появились первые клиенты, и команда взялась за работу. Ты Наташа? Я же говорил вам, что она объявится Наконец-то! Ставь на громкую связь Я тоже хочу послушать ее объяснение Алло, наташ привет Что случилось? Нам много чего Долго рассказывать Канторийские демоны Представляешь, Владислав Совершенно случайно узнал Что никаких спецназовцев ты не вызывал Неужели? А что же я в таком случае сделал? Может быть, натравил на тебя гастарбайтера? Очень смешно. Вы забрали реквизит из Мосфильма и разыграли передо мной очаровательную сцену в офисе. Знаешь, я умирать буду. Эта сцена будет стоять у меня перед глазами. Тоже мне театральный эстет нашелся. Ваша идея. слово. Видимо, недостаточно оригинальный если ты ее разгадал. <смех> а я и не разгадал. Идея сработала на все процентов, но вас подвел актерский состав. Видите ли, один из участников оказался слишком болтливым и рассказал друзьям, как ловко он сегодня разогнал в неком офисе глупых бандитов. <смех> Его друзья похихикали и выложили историю в Вот хрень. Вечно этот интернет тянет в себя всяческую гадость. И не говори. Притягивает мусор с клубным магнитом. Да, да, да. Но представь себе ситуацию. Вернувшись от вас, я решил успокоить свою душу и почитать свежие анекдоты. Ты, ты представляешь мое состояние, когда я наткнулся на описание нашей утренней беседы? Представляю. Вторая малость приукрасили произошедшее ради красного словца. Но в целом история весьма-весьма узнаваема. Вот. Я позвонил сообщить, что я обижен и сердит. А почему не со своего номера? Какого черта у тебя делает мобильник Наташа? Ты его стащил ради компенсации морального ущерба? Тебя сейчас так перебью, что злиться станет нечем. Не выйдет. Ты отыграл свою часть пьесы. Теперь моя очередь хвастаться талантами. И полагаю, в этот раз мы с тобой обойдемся без спецназа. Да чтобы ему пусто было! Да, я все А если нет? Ты совсем с катушек съехала а? Не оцениваешь свои риски? Готов остаться в полном одиночестве и ухаживать за могилками родных до самой смерти? Могу станцевать на твоей, если будет возможность. Хрен тебе о невозможность. Я сам на твоей могиле спляшу, станцуешь и шашлыки пожарю. Расклад понятен? Нет. Не зли меня, парень. Если что-то пойдет не так, то на следы вашей секретарши наткнутся разве что археологи далекого будущего. Банально, но факт. Оно тебе надо. Вот хвостожуй! Владислав удрученно покачал головой. Такого развития событий следовало ожидать. Криминальный мир предпочитает предельно простые, но проверенные веками схемы. Жертвам бандитов грозят классические издевательства и последующее убийство, либо просто издевательство и убийство. Примитив, но его всегда хватало, чтобы бесповоротно испортить жизнь огромному количеству добропорядочных людей. К большому сожалению последних закон запрещал им ответить адекватно и соразмерно собственным потерям. Ты заснул, что ли, а? Не слышу ответа. Мне этого не надо. А ты меня радуешь. Но чтобы заставить тебя действовать еще более решительно, не тянуть резину, мы приготовили еще один сюрприз. Какой? Я перезвоню. Кажется, мы влепили. Мне почему-то не кажется. Я стопроцентно в этом уверен. Этого не может быть. Что там? Это номер моего старшего сына. Алло? Сюрприз! Как тебе? Видишь, я тоже неплохо подготовился. Ты мой. И это называется интеллигенция. Да ведь таких слов понабрался, монстр словесного абсента. Даже я не понял половины. Ты мой. Я знаю, Влад. Я знаю. Сво yeah <sighs> издевается, сволочь татуированный. Плохо дело. Карабас разбушевался. Что предпримем? Он похитил Наташу и моего старшего сына, Максима. И что мы можем предпринять? Разве что сдать по и собрать этому вампиру деньги на выкуп. Хрен ему с горчицей, а не наши почки. Владислав смял левой рукой бутылочку с античертином. Ладно. Ладно. Он сам напросился. Пусть пеняет на себя. И что ты сделаешь? В новостях покажут. Мы пусть с тобой. Здесь вы бесполезны. Почему это? Потому что никто из вас не видит черти и не умеет с ними разговаривать. Ну, я ему покажу. пусть Кузькину мать. Вот этот номер. Включи-ка телевизор. Вдруг чего пропустим. Макар и Геннадий остались в офисе ждать дальнейших известий на случай, если Карабас позвонит в офис на стационарный телефон. Или произойдут важные изменения и придется куда-то мчаться, сломя голову. Квартира пустовала. Это было весьма кстати. Никто не вызовет скорую помощь и психиатров, дабы скрутить зашедшего с ума главу семейства. Ведь никакими другими причинами объяснить то, чем он сейчас займется, невозможно. Но мысли относительно отсутствия жены и детей сразу же направились в пессимистическую сторону. И в следующий миг Владислав перепугался еще больше. «Не ровен час. Бандиты схватили еще и младшего. А если и жену прихватили?» Возникла туманная перспектива доживать годы в тоскливом одиночестве, постоянно вспоминая о моменте, когда он решил встать на тропу войны против криминала и в результате потерял семью. Эмоции желали вырваться из организма свирепым рыком, сделавшим бы честь самому Кинг-Конгу. Владислав крепко выругался и немежко приступил к делу, отбросил эмоции и оставил холодный рассудок. Предстояло много работы, и переживания сыграли бы против него, Первым делом требовалось отыскать знакомого чёрта и допросить его с пристрастий. Липсик! Липсик! Выходи! Выходи, дело есть! Чёрт не ответил. Владислав постоял с третьей минуты, раздумывая. Затем быстро и решительно зашагал на кухню и схватил с посудной сушилки скал. Да выходи же! Чёрт бы тебя побрал! «Липсик! Рога пообломаю! Животина зеленохвостая! Липсик!» Мирно зевающий Липсик высунул заспанное лицо из стены и замер с вытаращенными глазами. Продолжавший колотить по стене Владислав попал с калкой точно ему в пасть. Не ожидавший подобной подлости от человека, черт сжал челюсти. Укушенная скалка потеряла рабочий вид и распалась на две неровные половинки. Владислав посмотрел на откусанный край скалки и перевел обескураженный взгляд на Липсика. Как Какая гардность эти ваши скалки-то? мне быть еще не доводилось. Наконец-то ты появился. Ты чего дерешься, моя? Как недоделанный. Дожили. Люди черте и только треск стоит. Липсик поднёс руку к зубам и проверил их на целостность. Я тебя не заметил. Твоё счастье, что зубы целы. А то устроил бы я тебе корриду по квартире. У меня большие проблемы, Липсик. Почему-то я не удивлён. Выскочив из стены, Липсик уселся на диване и свесил ножки. Я готов. Давай, рассказывай, в честь чего колотил стену, доводил соседей и вызывал меня на разговор. Снова надергал нашего брата за хвосты сверх всякой меры и пытаешься принести мне извинения, пока тебя не нашли всем адом и не придушили от греха подальше. Нет, не угадал. На этот раз я дернул за хвост кое-кого из наших криминальных. А они в отместку. Похитили моего сына и лаборант. Владислав подумал еще раз влепить ему скалкой, но черт как будто почувствовал нарастающий гнев человека и поспешил объясниться. Молодец, мужик. Адекватно ответил. Я сам бы сделал нечто подобное, честно говорю. Ага, я так и думал. Злодейская натура чертей и раньше не вызывала у Владислава сомнений, так что ожидать от черта слов сочувствия не стоило. Поэтому я решил предложить обмен любезностями. И ответить еще более адекватно. Правда? Вы будете мериться адекватностями? Круто! Я должен это видеть. Ваша цивилизация крепко стукнута на голову. И пропустить то, как вы устраиваете суперадекватное разбирательства все равно, что прожить жизнь по попусту. Оно и видно. Вместо того, чтобы что-то изменить... Все так и норовят заснять видео или прославиться. Скажу больше. По всей планете установлены скрытые камеры инопланетян. И треть галактики безотрывно наблюдает за вашей жизнью сотни лет подряд. Чего? Ты что, серьезно? А хочешь, покажу как-нибудь на досуге? Ты хочешь сказать, что мы аналог какого-то тупого реалити-шоу типа «Дум-3»? Да. А что тогда случится с нами, когда зрителям надоест на нас смотреть? Перед закрытием шоу пришельцы устроят глобальную природную катастрофу. И человечество смоет с лица Земли. А потом планетарную ось повернут на 30 градусов... Вернут нормальный климат И вечное лето Ради чего? Так построят планету-курорт Для уставших инопланетян Да И будут зарабатывать на этом Неплохие денежки Эээ э -э. То есть им Ничего не стоит уничтожить Все человечество Из-за отсутствия какой-то там прибыли У вайфайного телеканала? Ничего личного Чистый бизнес. Так что вам необходимо как можно дольше привлекать к себе внимание и не давать публике скучать. И создатели программы в этом вам здорово помогают. Ты заметил, что за последнее десятилетия на планете возросло количество неприятностей? Это все пришельцы стараются ради рейтинга. А это не они приложили руку к тому, что я стал вас видеть? ха — Ладно, ладно. Угомонись. Я пошутил. Хотел немного тебя развлечь перед серьёзным разговором. — Маньяк. Слова чёрта почему-то запали Владиславу в душу, да и воспоминания подкинули не один десяток примеров, подтверждающих слова потустороннего барабанщика. Не признайся чёрт в шутке, Владислав начал бы временами посматривать по сторонам в поисках неприметных видеокамер или приметных. Сейчас их кругом установили самых разнообразных. И кто определит, что на самом деле видеосигнал идёт не на монитор спецслужб, а на телевизоры инопланетян? Как легко запудрить вам голову, ты бы только знал. Жаль, что только ты один меня видишь. Я бы такого вам наплёл, что забоялись бы ходить по улицам не только ночами, но и средь бела дня. А тебе бы всё хаханьки. Ой-ой, ладно, говори, зачем ты меня искал. Ведь я никого не похищал. На твоих родственников и друзей никого не натравлял. Я вообще не при делах. Мне нужна твоя помощь. Чёрт сунул руку в стену и достал из неё маленькое зеркало. Вроде я пушистый, но совсем не белый. Влад, а ты в милицию обращаться не пробовал? Нет. Ну почему? Почему? Странная вас мода пошла в последние века. Чуть что не так, сломя голову, бросаетесь призывать на помощь темные силы, рискуя навечно прописаться в адских чертогах. Ангелы давно живут в полном охренении от современной цивилизации. Так ведь Бог заповедовал терпеть, а у нас сил на это не осталось. Так и не обращался бы. Сделал бы банальный и совершенно бесплатный звонок в дежурную часть, Или рука у вас не поднимается? Боитесь полицию сильнее чертей? Какие вы, однако, нелогичные. А еще на блондинок обижаетесь. Понимаешь, бандиты говорят, что милиция с ними заодно. А я не могу обращаться к врагам за помощью, не могу. Как заодно? А, а как же борьба противоположностей? Как же битва светлых сил с темными? Ангелы с чертями Дружбу не водят липсик Ты даже не поверишь Насколько легко в нашем мире Люди могут стать лояльными или толерантными К чужим преступлениям За хорошую взятку Мир из яркого черно-белого Давно превратился В унылый, монотонный, серый Ни добра, ни зла Одна торговля Поэтому На тебя вся надежда Ведь ты же Ты не занимаешься торговлей? Нет, не занимаюсь. И что же ты от меня хочешь? Помоги мне найти и отдубасить этих похитителей.